11 Конфликтов, столкновений между царем и собором никогда не было, но в половине семнадцатого столетия почувствовалась возможность таковых, что наряду с другими обстоятельствами сыграло известную роль в прекращении созыва соборов. Служилые люди Положение служилых людей. В старину служба была вольная. Князю служила дружина, делившаяся на старшую и младшую. Позже, когда Москва стала прибирать к своим рукам северо-восточную Русь, служилые люди продолжали служить московскому князю на прежнем положении, как и раньше, с правом покинуть по желанию московскую службу и перейти к другому князю, сохраняя за собой право, на те вотчины и земельные угодья какими они успевали обзавестись в московском княжестве но уже вскоре право отъезда становится только формальным чем больше крепла москва чем Уже становился круг княжеств, куда мог бы отъехать служилый человек, и чем дольше служил он на одном месте, тем прочнее складывалось убеждение, что он должен оставаться на этом месте, должен служить своему князю. Со времени Дмитрия Донского московские князья начинают наказывать служилых людей за их отъезд, отнимать у них их имение, и чтобы вернее удержать их у себя, договариваются с другими князьями, чтобы те, если и примут покинувших московскую службу, то безводчин. Иван Третий сделал большой шаг вперед на пути закрепления служилых людей. С лиц, заподозренных в намерении отъехать, стали брать крестоцеловальные записи в том, что они будут служить московскому князю до конца дней своих и никому не отъедут. Внешние условия значительно содействовали проведению в жизнь этой меры. Теперь и отъезжать стало некому разве в Литву, но отъезд туда уже получил к тому времени характер измены общему русскому делу, не одному только князю. Так пришел конец вольной службе. Формального уничтожения ее не последовало, никакого указа об ее отмене дано не было, но отказываться от службы стало уже невозможно. Прежние вольные слуги превратились в слуг подневольных к 15 веку старое деление служилых людей на старшую и младшую дружину выходит из употребления. Высший слой по-прежнему называется боярством, но за младшей дружиной утвердилось новое название «детей боярских» или «вольных слуг». Военные нужды породили поместную систему, наряду с водчиной, частной земельной собственностью появились поместья, земли, раздаваемые во временное пользование под условием службы. Не все служилые люди были вотчинниками, но все, кто нес военную повинность, становились помещиками. Это еще более обязывало и связывало с тем лицом, которому служили. Параллельно с усилением княжеской власти растет и значение службы подле государя, При его дворе. Само слово «двор» получило теперь с Ивана Третьего иное, более высокое значение. Прежний дворянин во дворе князя принадлежал к категории низших слуг и работников. Теперь он поднялся. Его служба стала более почетной. Новый взгляд отразился и на служилом классе. Если высший его слой, бояре, сохранили свое прежнее название, зато слой низший — «дети боярские» — в новом положении помещиков зачастую стали называться «дворянами». «Сын боярской...» По положению сначала еще считался выше дворянина, но после того, как оба слоя при Иване Грозном слились в один класс, дворянин при составлении служилых списков оказывается уже на первом месте, а сын Боярской на втором. Это торжество одного термина над другим наглядно свидетельствует о торжестве новых московских порядков над старыми отжившими. Служилые чины московского государства, их можно свести в следующие группы. А. Думные люди. Бояре, окольничие, думные дворяне и думные дикие. Они были членами Боярской думы, но кроме обязанностей в думе, Могли занимать еще и другие должности, обыкновенно высшие, но недумные дворяне и на высшие должности они не попадали. Их назначали воеводами в полки, они управляли областями, приказами, ездили в послах к иноземным государям.